Кучу все трудные, нерешенные вопросы. Прошелся по кабинету. Можно ли доверять нахальному откровению уха сдвигова? Он, конечно, использовал любую возможность, чтобы опорочить, запутать тех, кто встречался с ним. Так он поступил и с Анессией на пароходе. Была еще мать Евдокия Лизаровна Юскова-Головня.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 Но если бы преступники носили какую-то особенную личину, держались бы не так, как все обыкновенные люди, тогда не было бы трудностей изобличить их. Кто не встречался с диверсантом Ухоздвиговым, у него достаточно было друзей на дорогах, в тайге, в деревнях, в городе, везде, где он появлялся, знали его с хорошей стороны. Приятный собеседник, человек душа нараспашку. Однако это не мешало ему быть бандитом, вот почему нельзя оправдывать тех, кто его знал со всех сторон, но молчал по трусости, либо по каким-то семейным соображениям, как молчала Анисья Головня, щадя мать. И мать погибла от пули бандита, и дочь запуталась. Сама Анисья не подозревала, что ее кто-то защищал. Но если бы знала Анисия, что вот этот пожилой человек в погонах подполковника государственной безопасности настроен к ней не враждебно, а доброжелательно, он в сущности защитил ее от ухоздвиговской напасти, обрубил все путы, которыми сперенал ее хищник по рукам и ногам. Если она и понесет наказание, то не как сообщница ухоздвигова, а человек запутавшийся в своих противоречиях, из которых ему не выбраться без помощи закона. «Итак, продолжим», — начал подполковник после раздумья. «Признаете ли вы себя виновной Анисия Мамонтовна Головня в том, что не помогли вовремя обезвредить опаснейшего преступника агента иностранной разведки Уха-Сдвигова, которого не один раз видели в доме вашей матери, встречались с ним на пароходе и в городе, и знали, что он совершил поджог тайги и взрыв драги и шахты на приисках, но молчали. Если бы не мать, — вырвался отчаянный вздох Аниси. — Признаете ли вы себя виновной, что скрывали преступную деятельность уха Хоздвигова? — Признаю. Упавшим голосом ответила Анисия. Демида словно подмыла волною. «Она невиновна!» Вдруг сказал он твердо и жестко. «Минуточку, товарищ Боровиков!» «Она невиновна!» Отчеканил Демид, поднимаясь. «В такой же степени виновна, как и я. Судьбы наши, к несчастью, одинаковы». «С таким же успехом и меня можно посадить в тюрьму, товарищ подполковник. Разве не ясно, что я просто запутал ухо сдвигов?» «Совершенно ясно. Я понимаю, Анисью. Она считала, что перевоспитывает мать собственными усилиями. И вот не удалось. Бандит оказался опытнее ее, хитрее. Я лично так понимаю это дело. Но она не враг, нет». Я еще раз подтверждаю свое заявление, Нисья невиновна, нет. Я прошу следствие учесть ее молодость, ее трудную и страшную жизнь в семье такой матери, какой была Евдокия Головня. И еще я прошу учесть, что такой ловкий бандюга, каким является ухо сдвигов, ни одной Нисью обвел вокруг пальца. Я сам лично встречался с ним в тайге. Был он у нас на Кипречихе. Послушал я его, как он ловил живых тигров в уссурийской тайге, и подумал, вот настоящий человек, было такое дело, а тут еще у Анисии мать, что ей было делать? Мать, она всегда у всех одна. Если вот у меня произошла такая история с матерью, так я и теперь не нахожу себе место. Вот здесь сосет товарищ подполковник, сосет и днем, и ночью. Это нелегко, уверяю вас». А что же она могла сделать против матери, если мать заботилась о ней по-своему, помогла ей учиться, наставляла ей своей мудрости с самого детства? Это же факт. Анисия не виновата, не виновна, нет. С каким же трепетом слушала Анисия уголек слова Демида? Она думала, что он о ней теперь не вспомнит что она никому не нужна вот такая опозоренная, изобличенная в преступлении, а вот он, Демид, готов спасти ее от любой напасти. Он верит ей, он не стыдится. Ваше заявление, товарищ Боровиков, приобщим к делу. Суд учтет откровенность признания Анисии Головни. Спасибо. Спасибо, Демид, — прошептала она, заливаясь слезами. Демид не помнит, что такое говорил подполковник Анисье после того, как подписан был протокол. Единственное, что он уяснил, следствие по делу Анисьи Головне было закончено, и суд, вероятно, учтет ее откровенные признания, обстоятельства ее личной жизни и то, что она фактически не знала, что ее мать выполняла задание колчаковской контрразведки с июня 1918 года. С тех дней, когда Анисии и в помине не было. Вскоре дело Анисии слушалось на закрытом заседании Краевого суда, и опять Демид в своих показаниях защищал ее. Анисию приговорили к восьми годам лишения свободы. — Я не оставлю тебя, Уголек. — Не оставлю. Анисия попросила разрешения у суда проститься с Демидом. Майор Семичастный отвернулся, когда Анисия кинулась к Демиду и долго не могла оторваться от него, рыдая безудержно и горько. За селом на взгорье пятнистой шкуры зверя лежали пашни, желтые по черному полю коп на неубранной соломы. Вокруг копин была спахана зябь.